Голова 302. Выбор. Высотное здание Дзяпин. Цзуи едва вышел из машины, как к нему немедленно подскочил молодой парень в досуговом бойцовском костюме и, расплывшись в улыбке, протянул ему пёстрый рекламный буклет. «Чувак, мечтаешь о сверхспособностях?» Цзуи промолчал. «Ну, ты в курсе про экстраординаров?» Парень начал безостановочно говорить. «Наш Центр Одиноборств власть только что открыл водный экстраординарный курс. Всего 200 мест доступно. Если хочешь стать экстрадинаром, тогда самым оптимальным вариантом будет записаться в нашу группу. Наш директор... Сён Кахай... Подожди. Адзои недоверчиво спросил. Ваш центр единоборств подготавливает экстрадинаров? Конечно! Парень гордо выпятил перед Зоей грудь, на которой висел значок «Власть». Наш директор Сён – настоящий экстрадинар! Умно. Прошло всего несколько дней, а кто-то уже под личиной экстрадинара делал бизнес. «Весьма ловкий ум». Эдзои задумчиво посмотрел на парня. «Знаешь, кто я?» Парень слегка растерялся, внимательно рассмотрев Эдзои, он покачал головой. «Не знаю». На сегодняшний день экстрадинары являлись самой горячей темой обсуждений. Весь интернет бурлил, и Центр единоборств власть замыслила извлечь из этого для себя неплохую выгоду. Парень заметил, что Эдзои вышел из джипа, и явно подумал, что это обеспеченный человек, поэтому и подбежал к нему. «Я главный наставник Центра единоборств «Небесное просвещение».» Отзуи сказал, «Ты проводишь рекламу прямо перед нашим Центром единоборств. Не знаешь правил?» В Ханшоу существовало более ста Центров единоборств, и хотя утверждалось, что коллеги – самые страшные враги, некоторые правила должны были соблюдаться всеми. Например, можно прийти и бросить вызов чужому Центру единоборств, но зазывать новых учеников в свою организацию прямо перед чужим носом – это уже слишком. Если никто не будет соблюдать правила – Тогда начнётся хаос. Главный наставник небесного просвещения?» Парень невольно сделал шаг назад. Очевидно, это звание представляло для него немалую устрашающую силу. Но вскоре он снова выпрямился и улыбчиво вымолвил. «Господин, наша власть набирает к себе учеников экстраординаров, а не учеников для изучения боевых искусств. Так что никакого нарушения правил нет. К тому же, будучи за экстраординарами. лучше вступить в нашу власть, мы...» Отзуи махнул рукой. «Упирайся». Парень, будто молнией поражённый, весь вздрогнул и выронил рекламные буклеты. Он развернулся и убежал прочь. Пробежав несколько метров, он, видимо, чувствуя себя опозоренным, повернул голову и выкрикнул «Ты ещё пожалеешь!» В глазах Цзуи пробежали лучи. Пам! Убегавший парень вдруг на ровном месте упал на землю, чем изумил прохожих. И Цзуи покачал головой и, не имея никакого желания дальше уделить внимание этому типу, вошёл в здание Дзапин и направился в небесное руководство. В главном тренировочном зале элитная группа учащихся под руководством Джан Дэхай оттачивала кулачную технику военное просвещения. Заметив Цзуи, Джан Дэхай тотчас вышел из боевой позы и дал знак всем остановиться. «Доброе утро, главный наставник!» Все ученики поклоном поприветствовали Цзуи. Цзуи улыбнулся. «Продолжайте заниматься. Джан Идем идём со мной». В настоящее время небесное просвещение уже набрало три группы в которых в общей сложности состояло более 200 учеников. В связи с ограниченностью места одна группа училась утром, вторая днём, третья вечером. В утренней группе состояли те, кто поступил ещё летом. Так как они уже давно учились, эта группа стала элитной. Несколько учеников добились огромного прогресса и уже помогали Джан Дахаю обучать новых учеников. Джан Дэхай вошёл вслед за Цзуи в кабинет. Внутри присутствовали Шан Юй Линь, Джоу Хун, Ван Зяо Дзяу и Сунь Цян. В последнее время Цзуи постоянно помогал Джудзянскому экстра-бюро в разведывательных операциях Ханьчжоу, поэтому редко посещал Центр единоборств. Но рядовые ученики тренировались под присмотром Джон Дахая, а Джоу Хун, Ван Зяо Дзяу и Сунь Цян отточивали технику закалки тела и фехтовальную технику под руководством Шан Юй поэтому никто не нуждался в чрезмерном внимании Цзуи. А сегодня Цзуи специально всех созвал. Он поставил сейф на письменный стол открыл дверцу. Сейф тут же привлек внимание всех присутствующих. Ван Зяо с любопытством спросила. «Отец-наставник, что это?» Цзуи слабо улыбнулся. «Это лекарство жизненного пробуждения. Новейшая лабораторная разработка. После употребления есть 10-процентный шанс стать экстрадинаром». «Правда?» Ван мигом выпучила глаза. Другие обменились растерянными взглядами и тоже оказались ушеломлены. «Оказывается, есть такое лекарство. Сейчас уже ни для кого не было тайны существования экстрадинаров». Одно из самых горячих тем обсуждений в интернете было «Как стать экстраординаром?» Ван Цзяо Сун Цян и Джан Дахай. Цзуи продолжил. «Я предоставляю вам право выбрать. Либо вы принимаете лекарства, чтобы осуществить экстраординарное пробуждение, либо вы продолжите тренироваться и своими силами добьётесь пробуждения. Выбор за вами». Для Цзуи эти лекарства были абсолютно бесполезны, вдобавок у них был малый срок годности. Вместо того, чтобы их выбрасывать, лучше было кому-то отдать. «Учитель!» — Сан-Сиан робко спросил. «А если пробуждение не произойдёт, что тогда?» «Ничего». Отзуи сказал. «Потребуется несколько дней отдыха, но я дам вам лишь три попытки. Если вы выпьете три лекарства и ничего не произойдёт, то нет смысла дальше пытаться». Хоть Чен-Ли не сказал, но Адзуи понимал, что это лекарство нельзя бесконечно принимать. Основное назначение лекарства жизненного пробуждения заключалось в пробуждении экстраординарного потенциала обычного человека. А пробуждение вызывало определённый вред организму. Для большинства обычных людей три попытки были пределом. Сунь Циан, проглотив слюни, опять спросил. «А если три попытки окажутся провальными, можно ли дальше продолжить тренировки, чтобы самому добиться пробуждения?» «Это уже будет крайне тяжело сделать». Эдзуи покачал головой. «Поэтому я предоставляю вам выбор». Ван Зяо Дзяо спросила. «Отец-наставник, а в чём различие между самостоятельным пробуждением и пробуждением с помощью лекарства?» Эдзуи серьёзным видом ответил. «Самостоятельно пробуждённые экстрадинары имеют больше потенциал развития, чем пробуждённые благодаря лекарству. Если бы всё было так просто, никто бы не прилагал усилий, можно было бы полагаться только на одни лекарства. В мире Сарди даже чародеи, что были намного более зависимыми от зелий, чем рыцари, тоже соответственными стараниями повышались в ранге. Ван Дзяо, Дзяо без раздумий сказала, «Тогда выбираю самостоятельное пробуждение». «Ага». Цзуи кивнул и перевёл взгляд на Суньцяна. Суньцян, почесав голову, немного поколебался и, стиснув зубы, промолвил, «Я тоже выбираю самостоятельное пробуждение». На самом деле лекарство представляло для него достаточно большой соблазн. Однако Ван Дзяо, Дзяо была такой решительной, «Разве мог он уступить ей?» А главное, Толстяк чувствовал, что если выберет лекарство, то, вероятно, разочарует Зуи. В конце Зои посмотрел на Джан Дахая.